Глава шестнадцатая. Горинск. Дыма без огня не бывает. Координатор Крон выжидал. Пока активность горожан не достигла пика и народ не двинул на полицейские заслоны, пока от слов и требований никто не перешел к делу, выпускать спортгруппы не имело смысла. Но вот подтянуть их ближе к месту событий стоило. И в первую очередь к отделам внутренних дел в промышленном и Дзержинском районах. Там уже собрались большие толпы людей, требовали освобождения задержанных, грозили заявлениями в прокуратуру и в Москву, а потом перешли к угрозам прорваться внутрь и освободить товарищей. Полиции на все заявления было глубоко наплевать, но вот угроза прорыва сильно беспокоила. Начальники РОВД уже оборвали телефоны в областном управлении, требуя помощи и разрешения применить оружие. Но генерал Полонский такого разрешения не давал. Сама мысль, что будет открыт огонь по толпе, его пугала. И не количеством жертв, а тем, как на это посмотрят в министерстве. А ну как по шапке дадут? Губернатор уговорил местных силовиков не спешить с докладами в столицу, рассчитывая погасить волну народного гнева своими силами. Но сил-то этих как раз и не хватало. Тут дивизия внутренних войск нужна, да и то мало будет. Так что генерал приказывал ждать и успокаивать толпу. Но начальники отделов уже были готовы наплевать на такие советы. У них под окнами сотни три-четыре разъяренных мужиков и женщин. Поди, уговори их. Так пошлют, что вовек не дойдешь. А отпускать никого не велено, вот как. И что, баррикадировать двери и окна? В промышленном районе начальник отдела уже решил, если толпа двинет на штурм, выпустить всех задержанных, пусть подавятся. Не то и правда снесут к чертям заслоны. Что может быть потом, он слишком хорошо знал. Пример Киева, 14, перед глазами. А толпа и впрямь была немалая. Родственники и друзья задержанных, их знакомые, соседи, активисты протеста, блогеры. Хватало и случайных людей, кому просто было интересно, чем закончится дело. Кто-то держал в руках самодельные плакаты, кто-то выставлял на показ футболки с фотографией задержанного парня во всю грудь плакали матери ругались отцы и деды дружно материли полицию друзья требовали просили убеждали этот гомон слушали полтора десятка полицейских в бронежилетах и с оружием вставшие перед дверьми отдела еще несколько сотрудников смотрели в окна ожидая и боясь что толпа пойдет на штурм со второго этажа через щель в плотно занавешенном окне смотрел вниз начальник края отдела подполковник семенчук Китель давно сброшен, галстук снят, пуговицы форменной рубашки расстегнуты. Рука возит по лбу насквозь мокрый платок, при том, что кондиционер пашет вовсю. Но разве он спасет от нервотрепки? Глотай валидол пачками, все равно никакого толку. Нервишки уже не шалят, они давно гопак устроили. Не ожидал бравый служитель закона такого поворота. Привык, что хоть сажай, хоть бей, никто и слова поперек не скажет. А тут вон простой люд повыскакивал, вытащил язык из жопы и молотит, что попало. Дать бы пару очередей с пулемета, только вот нет его. Одни пистолет-пулеметы и пистолеты. Но все равно, два десятка стволов проредят толпу, выкосят половину. А что потом? Встанут хозяева за своего верного пса. Или отдадут на растерзание. А ведь могут, если поймут, что в противном случае толпа придет и к ним. Или только в этом случае на улицу выйдут БТРы и танки?» В кабинет влетела секретарша Семенчука Лиза, молодица, 25 лет, одинаково умело работающая на компьютере и языком. «Захар Дмитриевич, все тело вкачев выступает. Включить?» Семенчук обернулся, бросил на верную помощницу и любовницу злой взгляд, отметил румянец на ее щеках и не сразу вспомнил, о ком шла речь. «Активист этот!» — поняла затруднение шефа Лиза. — У него еще родственницу похитили. Он митинг организовал. — Помню. Включи. Лиза быстро включила компьютер на столе шефа, нашла нужный канал и повернула монитор к Семенчуку. Подполковник насупил брови и впился взглядом в экран. — Они перешли к бандитизму. Похищать стали не только активистов оппозиции, но и их родных и близких. Просто хватают людей. Это открытая война. «Так поступает власть, не способная исполнять свои обязанности, но желающая любой ценой удержаться на своем месте!» Лавкачев резко взмахивал правой рукой при каждой фразе, а левой держал микрофон. На нем была футболка с фотографией похищенной родственницы. Вокруг него, на дороге рядом со зданием УВД и дальше на площади, колыхалась толпа как минимум в 2000 человек. У многих в руках были фотографии арестованных или пропавших людей, а также наскоро изготовленные плакаты. Стоявшего на тумбе Ловкачева снимали со всех сторон на камеры и телефоны. Из здания УВД тоже вели съемку. Причем рядом с оператором сидел снайпер из группы СОБРа, присланный сюда по просьбе генерала Полонского. «Нину нашли в подвале брошенного дома. Случайно нашли. Она жива, но сильно избита. Есть запись похищения. Есть свидетели». Но полиция отказалась принимать заявление о похищении. Просто отказалась. И этот парень, что сделал запись, он в больнице. Его сбил мотоцикл. И тоже никакой реакции. А фонин а Евгений Носов. Их тела просто бросили на улицы. Сколько мы будем терпеть, пока нас всех не убьют? Пора призвать полицию к ответу. И власти города тоже к ответу. «К ответу!» выдохнула толпа. «В отделах полиции и ВВС сидят десятки схваченных без всяких обвинений или под надуманными предлогами людей. Мы требуем немедленно освободить всех. Всех до единого». «Всех!» — прокатилось по улице. «Наши представители прямо сейчас встретятся с начальником управления и потребуют ответа за все, что сделали его подчиненные. Правильно? Да! Да!» «Может его снять? Снайпер готов». Генерал Полонский отвернулся от экрана компьютера, по которому смотрел выступление Лавкачева и перевел взгляд на заместителя полковника Муршунца. «Может, еще гранатами их закидать?» Заместитель пожал плечами. «Они сейчас пойдут на приступ, а у нас всего три сотни бойцов. Надо будет еще, подтянем. Прямого столкновения не избежать. Сейчас или позже, но это придется сделать». Генерал тяжело вздохнул. Заместитель прав. Дело вот-вот дойдет до прямого столкновения. Народ доведен до края. Его уже не остановят угроза ареста и вид шеренг полиции. Однако отдавать приказ на применение оружия генерал пока еще не был готов. У нас есть спецсредства. Этого хватит, чтобы остановить толпу. Но применять их будем, только если они пойдут на штурм. «Мы уже запросили водометы», — ответил Муршунец. «Две машины подъедут». Полонский опять повернулся к монитору. На экране Ловкачев в окружении двух десятков человек шел к шеренге полицейских, стоявших в 20 метрах от здания УВД. Толпа сопровождала их скандированием и аплодисментами. «Пропустить — Пропустить? — спросил заместитель. Генерал после паузы кивнул. — Ничего у них не брать. Предупредить о незаконных действиях. Муршунец едва заметно скривил губы. Решение генерала его устраивало хотя он был бы больше рад приказу начать разгон митинга форсировать активные действия заместителя просил знакомый а по большому счету куратор человек которому муршунец был обязан своей должностью и положением ведь именно он три года назад вывел из подследствия слишком увлекавшегося играми в бизнес полицейского чиновника теперь пришло время отдавать долги ничего сейчас не вышло а выйдет позже протесты нарастают и полиция просто не сможет не ответить силой. Главное начать, а уж там все пойдет как по маслу. Итог похода Ловкачева с соратниками к начальству УВД был нулевым. Генерал не вышел, его заместитель петицию не принял и потребовал митингующих разойтись. Ловкачеву пригрозил арестом. О судьбе задержанных и пропавших людей говорить не стал. О причинах бездействия полиции тоже. Вернувшийся Ловкачев поведал о результате встречи и пообещал, что митинг будет продолжен, а полиции все-таки придется отвечать. Итог визита стал известен и в районных отделах полиции. Там это восприняли как команду не отступать. Поэтому ни на какие контакты с блокировавшими отдела людьми не пошли и выпускать задержанных не стали. Более того, в Зержинском РОВД троих схваченных накануне парней избили в подвале монтировками и через подземный ход через гараж оттащили за забор. Один из сотрудников отдела позвонил знакомому и рассказал о произошедшем. Тот немедленно оповестил друзей из группы активистов, и через полчаса тела несчастных были обнаружены. Их отвезли в больницу, но спасти смогли двоих. Третий от полученных травм скончался. Новое злодеяние стало известно благодаря экстренному репортажу на вольном доме и к зданию РВД, стала стягиваться еще большая толпа, готовая брать отдел приступом. Лидер протестного актива Максим Толокнов, координатор движения «Ни шагу назад» Игорь Селиванов и глава комитета «Родной край» Сергей Ловкачев планировали начать новый митинг возле здания УВД в 17 часов. По их прикидкам, могло прийти до 15 тысяч человек. Митинг должен был плавно перейти в бессрочную стачку. Однако действия властей и полиции внесли свои коррективы в эти планы. Беззаконные и откровенно беспредельные акции правоохранителей, найденные тела и трупы задержанных активистов, и схваченных на улицах и в домах людей, заставили горожан выйти на акции протеста раньше срока. Больше всего горожан собралось возле районных отделов полиции. Дзержинское РОВД обступили тысячу полторы возмущенных до предела людей – которые оттеснили к самым дверям цепочку полицейских и уже готовы были пойти на приступ. РОВД промышленного района было обнесено высоким забором. Поверху шли мотки колючей проволоки, а кое-кто на полном серьезе утверждал, что по ним пропущен ток. Въездные ворота закрыты и заблокированы грузовиками. Двери КПП замурованы. Толпа стояла возле самых ворот. Кто-то колотил кулаками по железу, Кто-то перекинул через забор палку, а самые бойкие предлагали подогнать машину и по крышам перебраться на ту сторону. Несколько здравых голосов отговаривали от такого шага, напоминая, что за забором смельчаков ждут дубинки и наручники. Однако решимость толпы росла. А тут еще прошла информация о том, что других задержанных тоже готовятся тайно вывести из отделов, причем живыми их не отпустят. Это накалило обстановку до предела. Мужчины вооружались камнями, палками, кто-то притащил с десяток прутьев арматуры, несколько парней приволокли две лестницы. Все попытки вступить в контакт с полицией ничего не давали. Звонки по 102 не проходили. Операторы перенаправляли вызовы в отделы, но там все время было занято. Не реагировала полиция и на просьбы граждан, которым нужна была помощь. Уличные грабежи, Квартирные кражи, разбойные нападения – все оставалось безнаказанным. Только ГАИ кое-где еще спешили на сигналы об авариях, но и те старательно объезжали проблемные районы. На фоне происходящего горожане стали проявлять большую активность. После серии налетов черносотенцев на дома, похищений ими людей с улиц и активизации преступников, понявших, что их момент пришел, сами собой стали образовываться народные патрули. Группы по шесть-десять человек, вооруженные молотками, битами, монтировками, обходили дворы, выходили на улицы, внимательно следя за машинами, прохожими и особенно за автомобилями полиции. Настроенные решительно и даже агрессивно патрули взяли под контроль целые кварталы. Преступники, уяснив расклад сил, тихо исчезли. Полиция объезжала эти команды стороной, как-то резко потеряв желание выяснять, с какой стати подозрительной личности фланируют по городу. Правда, в одном месте полицейские машины подъехали к такой дружине и потребовали немедленно покинуть улицу. Но в ответ услышали до боли знакомое пожелание совершить пешую прогулку с эротическим уклоном. Многозначительное похлопывание по кобурам пистолетов ничего не дало. Открылось окно на втором этаже ближнего дома, и в проеме возникла богатырская фигура мужика с карабином СКС в руках. Гражданская версия оружия выглядела внушительно, и вид владельца сего Кармультука однозначно говорил «Даже не думайте». Никаких законов человек с ружьем не нарушал, а попытка арестовать его могла спровоцировать бойню. И полиция отступила. А вскоре все патрульные машины получили приказ вернуться на базы. УВД стремительно переходила к обороне. По плану Крона, Первое реальное столкновение митингующих и полиции должно было произойти еще час назад, когда была слита информация о расправе с задержанными. Однако горожане еще не дошли до точки кипения, и даже аккуратные, но решительные действия полевых агентов не дали результат. Проявлять большую активность они не могли без риска засветить себя. Запасной вариант митингу здания УВД пока не срабатывал, хотя там собралось тысяч пять. Немало, совсем немало. Однако явно недостаточно для массовой акции. И тоже боя не вышло. Ряды полиции не дрогнули, а митингующие на приступ здания не пошли. Крон приказал активизировать работу агентуры в составе полиции, требовалось ускорить созревание конфликта. Он с изумлением следил за происходящим, поражаясь терпению людей. «На голову им, что ли, насрать!» Зло бросил он помощнику. «Или из пулемета полить? «Рабы и тобы взбунтовались!» Помощник хранил молчание, глядя на мониторы, где прыгали фигуры активистов, вздымались над головами кулаки, и стеной стояли бойцы ППС и ОМОНа. «У них нет опыта борьбы», — наконец ответил он. «Никакого. И начать никто не решается. Страшно быть первым». «Может пустить в дело ударные группы?» — осторожно произнес руководитель аналитиков. «Они начнут, остальные подхватят». Крон покачал головой. «Они должны вступить в свое время. Иначе потеряем темп и выложим козырь раньше срока. Тогда надо притащить мониторы прямо к РОВД, давать кадры с улиц, с митинга в перемешку с натурой. Это стимулирует. Натура, крупные планы раненых и убитых в полиции, пострадавших от действий черносотенцев и мажоров, фото пропавших людей. Словом, самая жесть». Крон покачал головой. Потом кивнул. «Давайте, только чтобы не наши, закиньте идею на форумы и на канал, там подхватят, и готовьте ночной вариант». Помощник отошел, а Крон закусил губу и стал раскачиваться на носках, глядя на экраны. Еще бы немного, еще чуть-чуть усилий, и тогда плотину прорвет. Одна капля, которая обрушит заслон. Как это бывает, помощь пришла неожиданно и со стороны. Сработали агенты влияния в администрации города. Хотя настоящими агентами они не были, но пользы делу и вреда людям приносили не меньше, чем реальные внедренцы. Кто конкретно протолкнул эту идею, сказать сложно. Слишком много одновременно витало в воздухе от проклятий до призывов и требований. Оставленная мэром администрация, перепуганная вышедшим вдруг из спячки народом, не имело каких-то весомых рычагов управления кризисом и влияния на людей. Все силы у полиции, ФСБ, Нацгвардии, а вот у администрации ничего. Только спецназ дворников, способный за минуту забить пылью пару улиц. Но когда нет мышц, в ход идут мозги. А также хитрость, подлость, коварство и прочие прелести человеческого сознания. Словом, кто-то в потоке тупых, откровенно сказочных или глупых идей вдруг выдал свое творение. «А пусть в потьмах побегают, мятежники хреновы!» озвучил мимоходом идею чиновник и замер, увидев с десяток обращенных на него взглядов. «А чё?» «А ничего?» «Ничего, в смысле идейка. Разом обесточить район, рубануть электричество, выведя из строя столько всего, что и не перечислить сразу. Вот так вот, одним махом». Были некоторые сложности технического характера, из-за особенностей энергоснабжения города и районов, но их легко преодолеть». О чем и заявил начальник управления энергетики. И попросил час на подготовку. «Давай», — отечески напутствовал его первый зам мэра Кукурин. «И быстрее». «А что мы народу скажем?» Робко поинтересовалась начальник отдела по связям со СМИ. «А ничего», — отрубил Кукурин. «Авария! ЧП! Обрыв, надрыв, еще какая-то хрень!» Главное, чтобы эти суки замолкли. Только промышленный район рубим, уточнил главный энергетик. Пока да. А там посмотрим, может и еще добавим. Центр не трогать. Электричество покинуло промышленный район в начале седьмого. Дома, предприятия, больницы и поликлиники, магазины, развлекательные и торговые центры, троллейбусные линии все это разом встало, погасло, замолчало, померкло. Кое-где заработали аварийные движки, кое-где включились генераторы, но большинство точек так и сидело в темноте. В домах вырубились телевизоры и компьютеры, а также холодильники, стиральные машины, утюги, прочая бытовая техника. И встали лифты. Некоторые с людьми, что тех не очень обрадовало. Вообще летом в полседьмого дня светло, полного мрака нет. Но сам факт отключения электричества – вызвал вполне понятное и привычное возмущение. Не в первый раз, но неприятно. И только. Возмущение стало перерастать в гнев и ярость по мере того, как жители узнавали, что крупная авария где-то за городом на линиях, официальная версия, может затянуться надолго. Насколько точно не говорили, но намекали, что минимум на сутки. Правда, намекали не все. Половина телефонов горячих линий безмолвствовала, Однако и другой половины хватило, чтобы весть облетела весь район. Сидеть без света сутки — это слишком. А если не сутки? Если больше? Крон узнал об отключении промышленного района через пять минут. Еще пять минут ему потребовалось, чтобы через своих людей в администрации уточнить подробности. Поняв, что это не авария, а спланированная акция администрации по понижению градуса протестного настроя в районе — Он велел немедленно оповестить об этом всех. Любыми способами, но срочно. Одновременно с кроном о самодеятельности администрации узнал губернатор. Помянув чертей, он потребовал от первого зама мэра объяснений. А выслушав их, долго пыхтел в трубку и цокал языком. «Черт с вами, террористы-куевы! Но если через три часа эффекта не будет...» «Включим обязательно», — заверил Кукурин. «Хотя трех часов мало». «Хотя бы до утра!» «Три!» — рявкнул губернатор. «И смотрите там!» Он бросил телефон и выругался вслух. А Кукурин пожал плечами и повернулся к сидевшим в кабинете. «Три так три! Но лучше бы до темноты!» И все присутствующие с ним согласились. Специально нанятые для обеспечения жизни и деятельности граждан-слуги народа не придумали ничего лучше, как превратить жизнь и деятельность ват ради удержания власти. Хоть что-то они смогли сделать хорошо и быстро. Губернатор, конечно, не знал, как аукнуться ему эти три часа тьмы и как он лично заплатит за участие в реальном, а не выдуманном теракте, чем по сути и являлось это безумие. Но разве чиновник способен думать здраво, когда на кону выгода и теплое кресло? В век тотального интернета прервать связь или заблокировать контакты практически невозможно, Да, встали стационарные компьютеры, но ноутбуки, планшеты, смартфоны исправно работали и спокойно выходили в сеть. Отрубалось телевидение, но оно уже не было основным источником информации. Тем более, что радио тоже работало, хотя по нему давно никаких срочных новостей не передавали. Так что не прошло и получаса, как в промышленном районе все знали истинную причину отключения электричества. Наиболее сообразительные ребята просто вышли с ноутбуками и планшетами во дворы и показали сидевшим там старушкам очередной новостной выпуск на канале «Вольный дом». А уж старушки мигом разнесли весть по соседкам. Еще через полчаса толпа в тысячи три народа двинулась к администрации города. По дороге к ней примыкали одиночки и целые группы горожан, А десятка-два блогеров и любителей вели съемки с марша, попутно агитируя всех неравнодушных принять участие в протесте. Прозвучала вполне здравая мысль, что электричество могут вырубить и в других районах, так что нечего ждать, надо действовать. Охрану администрации по усиленному варианту нес дежурный взвод патрульно-постовой службы. Для защиты от пары-тройки десятков активистов этого вполне хватало, Но когда к зданию подступила огромная масса народа, командир взвода приказал закрыть все двери и вызвал помощь. Выдержать возможный штурм самостоятельно он не рассчитывал. Командир полка ППС подполковник Сорцов на запрос взводного ответил матом. У него почти не осталось резервов. Полк раздерган на части, охраняя отделы полиции и важные объекты. Часть людей в оцеплении у здания УВД. Посылать к администрации фактически некого. Закройтесь в здании и никого не пускайте, посоветовал он взводному. Мы так и сделали, но если они пойдут на штурм. Их тысяч пять, половина мужики, мы не удержим. Тогда стреляйте, рявкнул подполковник. Что? Растерялся взводный. Но там же люди, безоружные. Эти безоружные раздавят тебя, как клапа. Стреляйте выше голов! А если надо, то и в них. Командир взвода вздрогнул, ощутив дрожь, сжал зубы и отрывисто бросил. — Мне нужен письменный приказ, товарищ подполковник. — Что? Я тебе дам приказ. Мальчишка, применяйте оружие, вот приказ. — Без письменного приказа не буду, — жестко ответил взводный. — Не имею права. — Ну, баран! Подполковник бросил трубку и врезал кулаком по стене. Боль в руке немного отрезвила, но желание вмять кулак в харю этому упертому щенку не прошло. Взяв себя в руки, подполковник попробовал трезво оценить свои силы, но пришел к выводу, что срывать с места подразделения нет смысла. В любой момент и там может дойти до открытых столкновений. Через пять минут ему позвонил из администрации заместитель мэра и в ультимативном тоне потребовал защитить здание любым способом. Заместителя мэра просто так не пошлешь, и Сырцов пообещал разобраться. А потом сам позвонил в ОМОН и попросил помочь отстоять администрацию. Командир АМОНа полковник Гнитко, сослался на дикий некомплект личного состава и отсутствие свободных людей, но пообещал выделить два наряда. «Только они вряд ли что смогут, если там и впрямь 3-4 тысячи», честно признался Гнитко. «И твои там бессильны. Если люди захотят...» «Будет бойня». «Знаю», — ответил Сырцов. «Пора подгонять БТР и другую технику. И применять спецсредства. А если надо, стрелять». «Это война, подполковник», — мрачно отозвался Гнитко. «Потом назад, не отыграем». «А что делать?» Вопрос остался без ответа. Точнее, ответа на этот вопрос никто из собеседников не знал. А вот обложившие администрацию люди точно знали, что делать. Призвать к ответу оборзевшую в конец кучку чиновников, способную в пароксизме беспредела перейти все грани допустимого. А для этого сперва выковырять их из здания и поставить перед народом. Несколько наиболее инициативных парней успели притащить к администрации скамейку из аллеи и попытались как тараном проломить ей двери. Но в отличие от подобных изделий советского образца, Современные скамейки не были рассчитаны на столь варварское обращение и не выдержали больше десяти ударов. Сперва отлетели деревянные бруски, потом лопнула по шву опорная платформа. Энтузиасты продолжали бить в двери и сумели их здорово попортить, однако пробить не смогли. Изнутри двери были усилены баррикады из столов, поставленных в распор до противоположной стены. Идею подал командир взвода, Благо, холл здания оказался узким. Однако взводный понимал, что долго баррикада не простоит, и тогда придется либо удирать, либо стрелять. Что такое раш разъяренной толпы, он знал, но все еще не был готов применить огнестрельное оружие. Хотя два десятка стволов могли изрядно проредить наступавших и даже отбросить их назад. Вот только что потом. Он осторожно выглянул из-за шторы в окно, и увидел совсем близко лица людей. Злые, раздраженные, азартные, сосредоточенные, полные ярости, боли и ненависти. Многие криком поддерживали парней со скамейкой, кто-то пытался притащить еще одну, кто-то просто смотрел. Со стороны стройки трое мужиков приволокли несколько сумок с кирпичами, и десятка два митингующих разбирали их, прицельно поглядывая на окна здания. В окнах стояли противоударные пакеты — а на первом этаже были стальные решетки усиленной конструкции как раз на подобный случай, так что кирпичи и камни особой опасности не представляли. Но митингующие могли додуматься и до другого варианта, пригнать грузовик или экскаватор и им таранить двери. Командир взвода тяжело вздохнул, обвел взглядом бойцов, стоявших за баррикадой с мрачными лицами, и несколько перепуганных сотрудников администрации, что мялись на лестнице, «Если прорвутся, стрелять поверх голов!» — отдал он приказ. «Но только по моей команде!» «Они нас сомнут!» — подал голос заместитель командира взвода. «Не удержим! Посмотрим! Стрельба только по команде!» Появление трех машин ОМОНа митингующие встретили свистом и руганью. Передние ряды качнуло вперед. В руках молодых парней сами собой возникли палки, штакетины и кирпичи валите нахер пробасил кто то из толпы кого защищаете не людей прорвался сквозь гул женский голос бойцы омона вышли из машин и встали цепочкой впереди них но к зданию администрации идти не спешили командир взвода старший лейтенант авдеев отдавать приказ на прорыв к дверям не хотел у него всего двенадцать человек а перед администрацией тысячи четыре народу точно есть Их просто раздавят, если только стрелять на поражение. И то еще неизвестно, как выйдет. Командир отряда перед отправкой прямо сказал, «Если увидите, что глухо, не лезьте». «А технику пригнать нельзя?» — спросил Агеев. «Пока не стоит. Незачем провоцировать». Тогда старший лейтенант промолчал, а сейчас, глядя на озлобленную толпу, на большую группу штурмующих двери, понял, что без техники и подкрепления Здесь делать нечего. Нужны бульдозеры, водометы. Нужно бойцов 300 для прорыва и для разблокирования здания, для оттеснения митингующих и выставления периметра. Административное здание представляло собой букву «П» со сторонами разной длины. Торцевые стороны закрыты высоким решетчатым забором метров три высотой. Справа ворота служебного въезда, они выходили прямо к дороге. Слева гаражи, Они примыкали к забору вплотную. Митингующие заняли площадь перед фасадом, обойти здание с тыла не додумались или просто не хотели штурмовать забор. Залезть на него сложно, если только выломать ворота. Но пока никто об этом не подумал. «Лоскутин, бери своих и к воротам. Организуйте вывод персонала, только быстро, пока эти не догадались. Мелков, со мной, прикроем их. Если нас атакуют, стрелять в воздух» скомандовал Авдеев и после паузы добавил «Не отстанут! Бить прицельно!» ОМОНовцы разделились и бегом скрылись за фасадом здания. Следом проследовали машины. Дежурный сотрудник охраны администрации при виде ОМОНовца буквально засиял. Их было-то всего двое. Напарник побежал к гаражу, откуда командир взвода охраны хотел вывести грузовик, чтобы подпереть им ворота. Лоскутин махнул охраннику рукой, требуя открыть дверцу рядом с воротами. «Ваше здание? спросил он. «Да, лейтенанты, двадцать два бойца. Держат двери». Генкох хмыкнул. «Держат они. Да если толпа ворвется, ментов просто затопчут. Открывай ворота. Будем вывозить всех. Есть машины на ходу?» «Вон стоят. А куда вывозить-то?» «Куда угодно, подальше отсюда». Авдеев рассудил верно. Пытаться оттеснить такую толпу просто нереально. И стоять в сторонке нельзя, не затем их послали. А вот вытащить сотрудников администрации надо попробовать, и пусть народ захватывает пустое здание. Если у властей нет сил удержать мэрию, то это ее проблема, а не старшего лейтенанта Нацгвардии. Свои бы шкуры сохранить в такой кутерьме. Прибытие ОМОНовцев сотрудники администрации восприняли как пришествие спасителя, Похватали вещи, заперли сейфы и бегом рванули вниз, подгоняемые бойцами. Лоскутин переговорил с командиром взвода охраны и попросил того удержать двери хотя минут пятнадцать, а потом тоже отходить. — У вас транспорт есть? — взводный покачал головой. — Здесь нет, есть ли, только с полка пришлют? — Нет времени, пешком придется. — У нас в гараже автобусы, — встрял крутившийся поблизости начальник гаража. «Но водителей нет. Если кто-то из ваших сможет...» «Кто-то смог». Один из полицейских имел опыт вождения грузовиков и автобусов. Он вместе с начальником гаража убежал за транспортом. Кукурин бушевал в своем кабинете, бросая в портфель важные документы. «Дожили! Мэрию штурмом берут! Куда полиция смотрит? Почему вас так мало?» Последний вопрос был обращен к Лоскутину, решившему поторопить чиновника. «У начальства, спрашиваете», — сурово ответил Генка, без всякого сочувствия, глядя на хозяина кабинета. В этот момент старший сержант Амона вполне разделял мнение своего друга Толика Рывнова относительно зажравшихся чинуш. Долг службы обязывал его спасать слугу народа, но делал это Лоскутин без всякого желания. «Я позвоню вашему генералу», — заявил заместитель. Лоскутин хотел было напомнить, что ОМОН относится к Нацгвардии, а не к полиции, но вместо этого сказал «Из машины позвоните. Через несколько минут сюда ворвутся. Хотите лично встретить?» Кукурин бросил на дерзкого ОМОНовца злой взгляд, но промолчал. «От этого парня сейчас зависит его жизнь, или, по крайней мере, здоровье. Лучше потом, когда будет можно, он припомнит и иронию в голосе, и пренебрежение во взгляде». Цепной пес должен выполнять команды, а не рычать на хозяина. Иначе последует кара. Именно так слуга народа относился к полиции и прочим правоохранителям. Самого себя при этом считая одним из касты неприкасаемых, коим дозволено все и даже больше. Полевой агент Вереск, наблюдавший за штурмом администрации, отметил активность ОМОНа у служебного входа. А когда увидел, как садятся в машины сотрудники администрации, то поспешно вызвал старшего группы наблюдения и доложил свои соображения. Митингующие действительно не планировали изначально устраивать штурм, потому и не приняли никаких мер по блокированию здания. Работавшие в толпе агенты Крона не смогли направить хотя бы часть сил на оцепление. Слишком велик был напор людей, слишком громко скандировали они лозунги и слишком прямолинейно действовали. Это была ошибка начальника группы, хотя ему и его людям пришлось действовать в условиях цейтнота. Но кто же в самом деле думал, что власть решит обесточить целый район? И все-таки агенты смогли привлечь внимание толпы к происходящему. Пришлось буквально орать «Они бегут!», потом пояснять, кто и куда бежит. К тому моменту входные двери в здание были сорваны с петель, и штурмовая группа начала проникновение в холл. Так что отвлечь от увлекательного зрелища хотя бы сто человек было совсем непросто. Однако кое-кто из людей услышал призывы, и группки по три 5 человек побежали к забору. Машина с сотрудниками администрации вскакивали из ворот чуть ли не на полной скорости, на повороте визжала резина, а людей в салонах бросала в стороны, как мешки. Хоть и предупреждал Авдеев, чтобы все делали как можно незаметнее, Но перепуганные чиновники буквально рявкали на водителей, заставляя тех вжимать педаль газа в пол. Каждый спешил как можно быстрее уехать прочь, не думая о других. Наплевать на все, лишь бы самому свалить. Пятая машина, новенький «Мерседес», слишком резво скакнула к воротам, зацепила бампер впереди идущего БМВ и отлетела к столбу ворот, где и заглохла. А шалелый водитель стал крутить ключ зажигания, наклоняя голову к панели под яростным матом одного из замов мэра. Следующие за «Мерседесом» автомобили встали в ряд, и кто-то от большого ума или тупого усердия нажал клаксон. Сердитый виск на миг заглушил гул от фасада здания. Старший лейтенант Авдеев вздрогнул и от души выругался, глядя на струсивших идиотов в дорогих иномарках. Ведь просил же, тише! Именно в этот момент из-за угла здания На дорогу выбежали первые активисты. Увидев перекрытую ОМОНовскими внедорожниками полосу и цепочку дорогих аномарок, что улепетывали прочь, они заорали и увеличили скорость. В руках у некоторых были палки и кирпичи. «Шакалы бегут! Лови гадов! Ворота закройте!» Вслед за первой группой выскочили еще две. Человек по десять, двенадцать каждая. А уже за ними повалила целая толпа в полсотни человек. Те, до кого дошел таки призыв перекрыть тыл администрации и не упустить слуг народа. «В цепь!» – скомандовал Авдеев, темнее лицом и кладя руку на кобуру пистолета. ОМОНовцы образовали жидкую цепочку, но не спешили поднимать пистолет-пулеметы или вытаскивать дубинки. Хотя вид набегающей толпы не оставлял никаких шансов на мирный исход встречи. Авдеев оглянулся. Из ворот выскакивали последние машины, но еще как минимум три только ползли к выезду, а за ними шли два автобуса с полицейскими и техническим персоналом администрации. Выехать все до подхода толпы не успевают никак, значит, надо сдержать натиск хотя бы на минуту. Но как, если в строю всего двенадцать человек? — Оружие к бою! — скомандовал Авдеев каким-то сдавленным голосом. — Целится поверх голов! В это время первая группа митингующих проникла в холл администрации, несколько человек бросились растаскивать баррикаду, а остальные рванули к лестнице и по коридору первого этажа. Вслед за ними в здание проникло еще сотня человек. Они тоже растеклись по этажам и кабинетам в поисках тех, кто отдал столь бесчеловечный приказ. Но поиск ничего не дал. В кабинетах было пусто, никого и нигде. Только на втором этаже... Перепуганная уборщица застыла в углу с ведром, да слесарь-водопроводчик, проверявший в подвале систему отопления, выполз прямо перед толпой и изумленно смотрел на них, комкая в руках ветошь. Их, конечно, не тронули, задали пару вопросов и посоветовали идти домой. От злости, что упустили чинуш, митингующие выбили несколько дверей и разбили пяток зеркал, однако устраивать погром в здании не стали. Лидеры протеста сорвали голоса, требуя не сходить с ума и не мародерствовать. Толпа добежала до цепи ОМОНовца в тот момент, когда из ворот выскакивала последняя машина с сотрудниками. «Уйдите! Задержите эту мразь! Не стреляйте!» «Всем назад!» — рявкнул Авдеев, поднимая пистолет над головой. «Прекратите!» В первом ряду в трех шагах от Авдеева стояли молодые парни, разгоряченные, азартные, готовые к драке. Их не особо пугал пистолет, да и не верили они, что ОМОН будет стрелять. Самые смелые сделали еще шаг вперед. «Стоять! Буду стрелять!» Авдеев вдруг сам шагнул вперед, бледнее от ярости и ужаса. «Парень, не дури!» — подал голос кто-то из толпы. «Здесь же люди! Ты что?» Видя, как из ворот выезжают последние машины, десятка-два активистов попытались обойти строй ОМОНовцев. Они проскочили вдоль забора, и побежали к воротам. Жахнул выстрел, второй, пули ушли в небо. Авдеев отступил назад и поднял левую руку. — Приготовиться! Всем назад! — Сука, уйди отсюда! Фашист проклятый! В кого стреляешь? Халуй! Митингующие, грозя палками, надвигались на цепочку омоновцев, кто-то из задних рядов запустил кирпичом. Он ударился в асфальт под ногами Авдеева и отлетел в сторону. «Группа!» — хрипло выдохнул Авдеев. «Предупредительный!» Он хотел подать команду огонь, но его опередил Лоскутин. Генка тоже шагнул вперед, опустив пистолет-пулемет и рявкнул. «Не стрелять!» Он вытянул руку вперед, легонько оттолкнул одного из активистов и покачал головой. «Не надо! Все уехали!» «Лоскутин! Огонь! Огонь!» Генка бросил на взводного полный ненависти взгляд. Нет. «Это приказ!» «Ребята, не стреляйте!» Донеслось из толпы. «Мы же свои! Русские!» «Круглов, Юрченко, Самсонов! Огонь!» Дмитрий Юрченко и Семен Самсонов на спуск не нажали и опустили оружие. А Круглов повел плечами, едко ухмыльнулся и, подняв ствол ПП 1901 повыше, вдавил крючок до конца. Короткая очередь отстучала, как трещотка, Четыре гильзы со звоном покатились по асфальту. Следом за Кругловым огонь открыли еще четверо амоновцев. Толпа чуть отхлынула. Люди видели, что стреляют не по ним, но понимали, следующие очереди могут ударить в цель. «Мужики, вы охерели! Фашисты, сволочи! Чего творите?» Со стороны здания вдруг раздались крики «Ура!». Из служебного входа выскочили с десяток активистов и побежали к воротам. Толпа встретила своих радостным ревом «Администрация взята, победа!» «Уходите! Мы вас не тронем!» — крикнул кто-то ОМОНовцам. Его клич немедленно подхватили, и уже сотня глоток дружно выдохнула. «Уходите!» Авдеев бросил взгляд по сторонам. «Дело сделано. Чиновники вывезены. Здание потеряно, больше здесь делать нечего. А воевать с толпой нет никакого смысла». Да и стрелять на поражение он не готов. Мазнув по Лоскутину взглядом, Авдеев четко скомандовал «По машинам!». Омоновцы быстро заняли места, внедорожники буквально скакнули с места, набирая скорость, и скрылись из вида. Их проводили свистом и смехом. А потом толпа радостно побежала к зданию, крича попеременно «Ура!» и «Даешь!». Это была первая победа народа, пусть и безрезультатная, но все же знаковое, а значит, важное. На базе прямо у машин Авдеев подозвал Лоскутина и скомандовал. «Сдать оружие! Ты отстранен!» «Да нет, командир!» Неожиданно спокойным голосом ответил Генка. «Я уволен, по-собственному!» «Ты предал своих!» «Кого своих? Ребят? Вот они живые! Им ничего не угрожало!» «Или чинуш предал! Так они мне не свои!» Авдеев шагнул к Лоскутину, поднимая руку, словно для удара. Тот напрягся, но с места не сошел. Справа вдруг выдвинулся Юрченко, встал рядом с Генкой. — Я тоже увольняюсь. Стрелять в людей не буду. — Кто еще? — обвел группу взглядом старший лейтенант. Из строя вышли два бойца, молча встали рядом с Лоскутиным и Юрченко. — Так. Ясно. Вам сдать оружие и удостоверение. До выяснения вы отстранены. А увольнение в порядке установленных норм, ясно? А то, — улыбнулся Генка, — можем быть свободны. Авдеев не ответил, отвернулся и взмахом руки отправил остальных в дежурку. Он понимал, что раздув скандал, вызовет новую волну споров. И как бы за этими парнями не последовали другие. В такой момент при большом некомплекте личного состава терять людей глупо и опасно. В самом мрачном настроении Авдеев направился к командиру отряда на доклад, хорошо понимая, как отреагирует тот на известие о потере администрации и отказе некоторых бойцов выполнять приказ. И что будет дальше? С Кругловым Генко столкнулся при выходе из здания. Тот стоял возле скамейки, жадно куря и стряхивая пепел под ноги. При виде Лоскутина бросил окурок и потер руки. «Что, сержант, сдулся?» Генка пожал плечами. «Зря против своих пошел. Как бы не пожалеть». «Да нет, против своих я как раз не пошел, потому и увольняюсь. А то я смотрю, где свои еще не понял». Круглов зыркнул с подлобья, демонстративно поправил висящий на плече пистолет-пулемет. «Мои здесь. А мои и здесь, и там. Не хочу, чтобы они стреляли друг в друга Но, «Ну-ну. Ты, главное, по сторонам смотри». «Пуля, она же, дура! Прилетит из-за угла, и все!» Генка кивнул, шагнул вплотную к Круглову и мягко проговорил. «Жаль, если окажемся лицом к лицу, да?» Круглов машинально отступил, хлопнул ресницами. «Как получится! Бывай, сержант!» «К черту!» — думал Генка, идя к выходу. «Институт к черту! службу к черту! Все к черту! Все планы в говно!» «Напиться и в отрыв. Интересно, Толик где? Может, в администрации?» Представив, что он мог держать на мушке друга, Генка вздрогнул и помотал головой. «Это было страшно. Целиться и стрелять в своих — страшно. Но что дальше?»